Посторонний мужчина Виктор не знал, как защитить Веру. От нее страшно было на шаг отойти, хоть работу бросай. Но работу он бросить не мог. Все, что он мог сделать, это быть рядом до и после. Вот и сейчас, закончив смену, сегодня пришлось выйти вечером, он торопливо шагал к дому на «Соколе». Поднял уже привычно взгляд на ее окна и похолодел. Окно было раскрыто настиж. Как вскочил в лифт, уже не помнил. Как на него налетел на площадке какой-то мужчина, едва заметил. Как ворвался в настежь раскрытую дверь ее квартиры, уже не чувствовал. У распахнутого окна на полу лежала вера. Кинулся, закрыл окно, склонился к вере. Кажется, без сознания, но жива. И в тот же момент оказался в стальном замке сильной мужской руки, обвившейся вокруг его шеи, а лопатки ощутили твердое, жесткое, круглое прикосновение. — Спокойно, голубчик! — проговорил сзади него мужской голос. — Не дергайся! — а то эта штучка может нечаянно выстрелить в результате неосторожного движения. Понял? Руки вверх, — приказал голос. Виктор повиновался. Обвивавшая шею рука ослабла, и он получил толчок в спину. Не двигаться. Ручки обратно, пожалуйте, вверх, то есть... Так, хорошо, теперь медленно поворачиваемся... «Медленно я сказал!» Виктор, задрав руки, неловко повернулся лицом к мужчине. Мужчина был среднего роста, худощав, и Виктор даже удивился. Шея его до сих пор помнила стальной замок его руки, никогда бы не подумал. Темные, коротко остриженные волосы с первой проседью на висках, странный. Мягкий взгляд, никак не вязавшийся с бандитским поведением. Документы при себе. Виктор потянулся за паспортом во внутренний карман куртки. «Стоп!» — прикрикнул незнакомец. «Одной рукой, вторую не опускать. И медленно, медленно вынимаем». «Так, хорошо, паспорт». Кидаем. Одной рукой. Он поймал паспорт на лету, не сводя глаз, и дуло пистолета с Виктора. Вытянул перед собой таким образом, чтобы и Виктор, и паспорт, и пистолет были рядом в поле зрения. Коваленко Виктор Григорьевич. 1953 года рождения. И что? «Что вы тут делаете, Виктор Григорьевич?» «Да он наверняка из милиции», — вдруг догадался Виктор. «Вы из милиции?» — спросил он с облегчением. «Не совсем. Руки не опускать. Я... Я друг Веры. Я врач. Вот пришел с работы, хотел посмотреть, как она... А тут вы... И окно. Она в обмороке, по-моему, посмотрите. Я, собственно, этим и занимался. А... а руки можно опустить? Да, но помните, что у меня пистолет. Виктор, покосившись на означенный предмет, нагнулся. Приподнял веко суженные точечные зрачки. Вера была не в обмороке. Вера спала, и разбудить ее было невозможно. Виктор оголил руку. Так и есть. Следы укола. Значит, Женя снова наведался? Кис уже сидел в кресле, все еще сжимая пистолет и зорко наблюдая за движениями Виктора. — Кто вы? — спросил Виктор, разогнувшись. — Частный детектив. Но милиция тоже сейчас прибудет, не волнуйтесь. — Да я, собственно, и не волнуюсь. — Уберите вашу пушку, она вам ни к чему. Я действительно друг Веры и врач. Кис велел Виктору сесть и, поглядывая на него, набрал на мобильном номер. — Серега, срочно выезжай. Лучникову пытались убить. — Что? — Что? — Что вы сказали? Веру пытались убить? — Вытолкнуть из окна. — Кто? — Он забыл представиться, невоспитанный. — Уж не тот ли, который ворвался в лифт? — Вполне возможно. — А, черт! Знал бы я! Я бы его сцапал! — Бы, бы! Если бы у моей тети были яйца, то она была б моим дядей! процитировал Кис любимое выражение друга француза реми лучше скажите что с верой ей опять вкололи наркотик что значит опять виктор перенес веру на постель и следующие десять минут кис с глубочайшим вниманием слушал историю о слежке звонке из мелитополя о коллегие и странной потери памяти. — Нет, это невероятно! — забегал детектив, дослушав до конца. — Но объясните мне, как же можно было об этом умолчать? Почему вы следователю не сообщили? Почему она мне сразу не рассказала? — стенал он. Еще через пять минут милиция наводнила комнату. Ирина Львовна и Роман час назад были застрелены из пистолета девятого калибра. Очень возможно, что из той самой беретты, которая лежала во внутреннем кармане у Алексея, и которую кису пришлось вытащить и предъявить следствию. Соседи слышали выстрелы, видели Веру, выходившую из квартиры убитых, перчатки Веры были в крови. Ее шуба с подозрительным пятном на рукаве валялась на полу, ее дверь стерегли окровавленные статуэтки. Кис и Виктор давали по очереди показания. Вера, провалившаяся в наркотический сон, была глуха и нема и не ведала, что ей грозит арест по подозрению в убийстве. На кухне нашли записку написанную разъезжающимся почерком. Я их убила и ухожу из жизни. Будьте все прокляты. — Это спектакль, — пытался объяснить Кис. — Свяжитесь с Петровкой. Это часть одного и того же дела по изнасилованиям. — Без вас знаем, что нам делать, — огрызнулся в ответ Капитан. «Да поймите же вы, это постановка, это мизансцена! Ей вкололи наркотик и привели на место преступления иначе зачем бы ее пытались выбросить в окно? Она однажды пыталась выброситься. Пресса историю расписала, и преступники на этом и сыграли. Ее подставили на роль убийцы, а затем собирались инсценировать самоубийство». — Воображение у вас. Детективы бы лучше писали, а доказательства есть. Но попытка вытолкнуть ее в окно разве не доказательства? — Нет, — отрезал капитан. — Ее видели на месте преступления. Два человека убиты из ее пистолета. У нее повсюду следы крови. Я уверен, что жертв. У нее никогда не было пистолета. — почти кричал Виктор. — А вы ей кто? Вы муж? Вы с ней 30 лет прожили, чтобы знать, что у нее есть, а чего нет? — Но послушайте. Она же, как вы утверждаете, застрелила двоих из пистолета. Пистолет рук не пачкает, не нож ведь. Кровь на перчатках объясняется только одним. Кто-то ей намеренно выпачкал руки. Вторил Виктору кис. «Стоит ли искать логику в действиях женщины, находящейся в наркотическом опьянении?» «Сделаем анализ. Посмотрим, чем она балуется». «Она не балуется. Ей вкололи. Она никогда не была наркоманкой», — молил Виктор быть услышанным. «Есть такой наркотик, который приводит человека в гипнотическое состояние. Он даже называется так». «Роггипноу!» — пытался объяснить Алексей. «Под его действием можно заставить человека сделать все, что угодно, а потом он к тому же еще и забудет, что сделал». доказательства «Ампулы нет!» — горячился Кис. «Если бы сама, ампула бы нашлась!» «А если выбросила?» Тогда ищите в мусоропроводе, если сама выбросила, и найдете. Не учите меня, ладно? Распишитесь вот тут и очистите помещение. А подруга ваша, как только придет в себя, поедет в изолятор временного содержания. Никуда я не пойду. Живу я здесь, заявил Виктор, демонстративно усаживаясь в кресло. Я врач. А Вере необходимо наблюдение врача. Ее нельзя в изолятор. За ней уход нужен. Документик имеется? Нет, но мы живем вместе. В отсутствие хозяйки квартиры я не имею права оставить тут постороннего мужчину, не зарегистрированного на данной жилплощади. Пошли. Кис буквально потащил Виктора к выходу. Мы его только злим, и он из духа противоречия Веру не то что в изолятор, а в матросскую тишину упечет. «Пошли, пошли, Виктор Олегович, сейчас с Петровки подъедут, они там получше соображают». «Это же совершенно очевидно, что Веру подставили». Только тупица может этого не видеть. Пошли. Подождем на улице. Покурим. Ах ты черт! Произнес Кис уже на улице, у подъезда, пыхтя на ветру сигаретой. У меня такое ощущение, что я догоняю уходящий поезд. Расскажи вы мне сразу об этом, коллеги. Мы бы тут засаду устроили и взяли бы этого ублюдка тепленьким. А так я здесь сегодня по чистой случайности оказался. — Слава богу! — вставил Виктор, иначе бы вера... — Причем тут бог? — рассердился Кис. — Тут все мозгами решается, а не божьей волей. Да только как прикажете мозгами работать, когда нужных элементов информации не хватает? Вот и Кисловская о чем-то умалчивает. Может, никакого отношения ее молчание к делу и не имеет? А все же... Детектив вдруг сильно изменился в лице, что-то пробормотал еле слышно, не кстати хлопнул Виктора по плечу и рванул к своей машине. — Куда вы? — изумился Виктор. — Ведь сейчас люди с Петровки подъедут. — Скажите им, чтобы срочно к Кисловской ехали! — крикнул Кис, захлопывая за собой дверцу Нивы.